Глава 5. В концу дня я успел побеседовать с полицией и персоналом больницы, а до этого с соседями моих родителей и сделать из этих разговоров соответствующие выводы. В полицию я позвонил прямо из дома, и меня соединили с офицером Сперлингом. К счастью, он был не из тех, кто допрашивал меня после инцидента в баре отеля. Сперлинг и его напарник оказались первыми на месте автокатастрофы, вызванной проезжавшим мимо водителем, офицеры Сперлинг и МакГрегор оставались на месте происшествия до прибытия врачей и пожарных и помогали извлекать тела из машины. Они поехали следом за скорой в больницу, и в присутствии Сперлинга Дональд и Элизабет Хопкинс были объявлены погибшими на месте. Личность их была установлена на основании водительских удостоверений И затем через 2 часа подтверждена Гаррильдом Дэвидссом, адвокатом, и Мэри Ричардс, соседкой. Офицер Сперлинг с сочувствием отнёсся к моему желанию установить обстоятельства смерти моих родителей. Он сообщил мне фамилию врача из больницы и посоветовал заглянуть туда. Почему-то мне показалось, что он ждёт от меня ответной благодарности, но пока что я просто с ним попрощался, а он пожелал мне всего наилучшего. Я закончил разговор Надеюсь, что не встречался с ним, когда заходил в участок, чтобы забрать пистолет, хотя вполне вероятно, что он уже обо всём знал. Совет обратиться к врачу вполне мог иметь под собой некую основу. Поймать врача оказалось намного сложнее. Когда я позвонил в больницу, её не было на работе. И судя по тому, как долго мне пришлось вытягивать эту информацию посредством ряда разговоров с задёрганными медсёстрами и прочими обладателями раздражённых голосов, я понял, что мне ещё повезёт, если я сумею связаться с ней по телефону после того, как она появится. Больница предназначалась для живых. Как только ты умирал, ты становился лишь нежелательным напоминанием никоим образом их не касающимся. Я поехал в больницу сам и прождал почти час. Наконец, доктор Майклс соизволила выйти из своего бункера и поговорить со мной. Ей было лет 30, она старательно изображала крайнюю усталость и очень была довольна собой. С нисходительным тоном она сообщила мне всё то же, о чём я уже знал. Тяжёлые травмы головы и верхней части тела. Смерть наступила мгновенно. Если это всё, то не мог ли я бы её извинить? Она очень занята, и её ждут пациенты. Я был крайне счастлив избавиться от ее общества, и меня так и подмывало слегка помочь ей пинком под зад. Я вышел из больницы. Стемнело. Осенью вечер наступает рано. Несколько машин на стоянке казались одноцветными и безымянными в свете ярких фонарей. Неподалеку стояла молодая женщина, которая курила и тихо плакала. Я подумал о том, что делать дальше. Найдя записку, я какое-то время просто сидел на кофейном столике. Ощущение пустоты в голове и тошноты в желудке не проходило. Пролистав книгу, я обнаружил, что больше там ничего нет. Записка, вне всякого сомнения, была написана почерком отца. Орд. Почерк не слишком крупный, но и не слишком мелкий, не жирный, но и не чересчур слабый. Мы не умерли. Отец написал это на листке бумаги, положил его в книгу. а затем сунул ее внутрь своего старого кресла, позаботившись о том, чтобы вернуть на место прикрывавшую шов бахрому. Записка, отрицавшая факт их смерти, была помещена в такое место, где ее можно было найти лишь в том случае, если бы они умерли. Каким еще образом я мог бы оказаться в доме один? Что бы я стал делать в его кресле? Тот, кто спрятал записку, явно предполагал, что в тех обстоятельствах, которые привели меня в дом, Я обязательно сяду в старое кресло, несмотря на то, что прекрасно знаю о том, что оно самое неудобное в комнате. Поскольку именно так и произошло, он оказался прав. Я действительно некоторое время просидел в этом кресле. И для меня вполне логично было поступить так, если бы умерли мои родители, или по крайней мере, я хотя бы посмотрел на него, может быть, провёл по нему рукой, именно так должен был поступить охваченный горем сын. Но и эта мысль не давала мне покоя. Это означало, что за какое-то время до смерти кто-то из них или оба задумался о том, что вероятнее всего может произойти после того, как они умрут. Они тщательно продумали возможную ситуацию и сделали выводы о моём вероятном поведении. Почему? Почему они думали о смерти? Это было странно, бессмысленно. Если предполагать, что они на самом деле мертвы, в смысле о том, что последние несколько дней были фарсом, что мои родители, возможно, вовсе не погибли, нелегко было примириться. И всё же сердце у меня забилось сильнее, как это бывало каждую ночь с тех пор, как позвонила мэри. Даже если я и не слишком интересовался их жизнью, а порой готов был с ними поругаться из-за движимости, мне хотелось, чтобы мои родители были живы. Но когда ранена плоть, тело в считанные секунды принимается за работу. Появляются белые кровяные тельца, заделывая повреждения любой ценой. Тело защищает себя. И точно так же поступает разум, медленно и неуверенно, словно за дело берутся равнодушные ремесленники. Но несколько минут спустя вокруг травмы начинает формироваться защитный барьер, притупляя края и в конечном счете затягивая ее рубцовой тканью. Подобно осколку стекла, погрузившемуся глубоко в рану, неприятное событие больше не всплывает в памяти, но часто из-за неосторожного движения задевает нервное окончание, причиняя жгучую боль. Однако, несмотря на это, не возникает никакого желания взять нож и снова вскрыть рану. Я вышел из дома, тщательно заперев за собой дверь, и пошёл к жившей по соседству мэре. Похоже, она обрадовалась и удивилась, увидев меня. Приготовила кофе и пирог в опасных количествах, чувствуя себя несколько не в своей тарелке, я кружными путями выяснил, что мои родители, судя по всему, в предшествующие катастрофе дни и недели вели себя как обычно. И что, как позднее подтвердил офицер Сперлинг, Мэри опознала их тела. Это мне уже было известно. Она говорила мне об этом по телефону, когда я был в Санта-Барбаре. Мне просто нужно было услышать это ещё раз. Конечно, я сам мог увидеть тела в похоронной конторе, вместо того, чтобы 2 дня сидеть в отеле. Но я этого не сделал, из-за чего сейчас мне было стыдно. Тогда я просто сказал себе, что для меня важно запомнить их такими, какими они были при жизни, а не в виде двух кусков из родового мяса. И это было правдой. Но я ещё и боялся самой мысли об этом. Да и просто у меня не было такого желания. Ввидя от мэрии, я направился к соседям по другую сторону от дома. Мне почти сразу же открыла молодая женщина, застав меня в расплох. Одежда её была обильно запачкана краской, а коридор позади неё наполовину выкрашен в цвет, показавшийся мне выбранным не слишком осмотрительно. Я представился и объяснил, что случилось с её соседями, но она об этом уже знала, чего вполне следовало ожидать. Она выразила мне свои соболезнования, и мы немного поговорили. Ничто в её поведении не намекало на то, что случившееся не стало для неё неожиданностью, или что она замечала какие-либо странности у одного или обоих Хопкинсов. На том мы и распрощались. Я позвонил в полицию, а затем поехал в больницу. Стоя посреди автостоянки после разговора с доктором, я решил, что трёх подтверждений вполне достаточно. Мои родители умерли. Только глупец стал бы продолжать выяснять что-либо дальше. При желании я мог на следующий день поговорить с Дэвицем, в конторе я его не застал, я оставил ему сообщение, но знал, что всё, что он мне скажет, приведёт к тому же самому выводу. Записка оказалась вовсе не тем, что могла бы подразумевать. Она ничем не могла помочь моему горю и изменить то, что уже случилось. Однако должна была существовать какая-то причина для её появления. Даже если в итоге она заключалась бы в том, что один из моих родителей был не вполне психически здоров. Наличие записки что-то означало. И я понял, что мне необходимо знать что именно. Я обыскал гараж, а затем мастерскую отца в подвале. У меня было такое чувство, словно я должен найти нечто конкретное, но не знал что. и просто искал наугад. Дрели, заточные станки, прочие инструменты непонятного назначения, гвозди и шурупы разнообразных размеров аккуратно рассортированы. Многочисленные куски дерева, ставшие бесполезными после его смерти, ничто не казалось находящимся явно не на месте, всё было разложено тщательно и со старанием, как и следовало ожидать. Если внешний порядок можно считать признаком умственного здоровья, Мой отец был таким же, как всегда. Вернувшись в дом, я обследовал первый этаж. Кухня и подсобное помещение, гостиная, кабинет отца, столовая и часть террасы, которую когда-то застеклили, превратив в веранду. Здесь я искал более внимательно, заглядывая под каждую подушку, под ковры, за каждый предмет мебели. Я посмотрел в ящиках шкафа, под телевизором, но не нашел ничего, кроме аппаратуры и пары DVD-дисков. Я вытащил всё из буфета в кухне, заглянул в духовку и кладовую. Я перетряхнул каждую книгу, какую мне удалось найти, как на книжных полках в коридоре, так и среди пачек макарон, где они лежали по странной привычке моей матери. Книг было множество, и времени потребовалось немало, особенно в кабинете отца, куда я отправился в первую очередь. Я перерыл ящики его стола, все полки, заглянул в каждую папку в дубовом комоде, Я даже включил его компьютер и бегло проглядел несколько файлов, хотя это казалось мне непрошеным вторжением. Мне бы не понравилось, если бы кто-то, кто, кто по-настоящему меня любил, просматривал содержимое моего ноутбука. Меня бы тогда, вероятно, достали даже из-под земли и сожгли бы живьём. Скоро стало ясно, что для того, чтобы прочитать всю информацию в машине, потребуется слишком много времени, и что, скорее всего, там не окажется ничего, кроме счетов и рабочей переписки. Я оставил машину включённой с мыслью вернуться к ней, если ничего другого не обнаружится, но мой отец не был любителем компьютеров. Вряд ли бы он поместил ещё одно сообщение в таком месте, которое не мог бы сам потрогать руками. Вскоре я начал чувствовать усталость, не от физических усилий, которые были минимальны, но от эмоционального напряжения тщательное исследование жизни моих родителей Вызвала у меня ещё более яркие воспоминания, особенно о совершенно банальных вещах. Вставленная в рамку копия контракта на первый дом, проданный движимостью, увенчанная логотипом, который, как я теперь понял, был нарисован от руки, вероятно, матерью, альбом с рецептами для детского питания, включая лазанью, запах, который я вновь почувствовал, едва прочитав список ингредиентов. Решив немного передохнуть, я провёл 15 минут в кухне с бутылкой минеральной воды, которую нашёл в холодильнике. Я ещё раз попытался поставить себя на их место, подумать, что могло бы стать очевидным следующим шагом. Предполагая, что они оставили записку в кресле, чтобы привлечь моё внимание, имело смысл точно так же предположить, что и следующая записка или намёк окажутся в неком достаточно заметном для меня месте. Я даже представить не мог, где именно. Я перевернул всё вверх дном, но ничего не нашёл. Поиски на втором этаже точно так же закончились неудачей. Я заглянул под кровать в их комнате, обыскал ящики всех шкафов, глубоко вздохнув, начал перебирать содержимое гардероба, обращая особое внимание на те предметы, которые были мне знакомы: старые куртки отца, поношенные сумочки матери. Я нашёл несколько мелочей: чеки из магазинов, корешки билетов, горсть мелочи, но ничего такого, что могло хоть что-то значить. На какое-то время я задержался над коллекцией старых галстуков, аккуратно сложенных у задней стенки отцовской половины шкафа. Большую часть из них я никогда прежде не видел. Я даже обследовал чердак, забравшись туда через небольшой люк в потолке коридора на втором этаже. Отец в своё время провёл туда освещение, но не более того. На чердаке не оказалось ничего, кроме пыли и двух пустых чемоданов. В конце концов, я спустился вниз и вернулся к отцовскому креслу. Близился вечер. Мне так ничего и не удалось найти, и я начинал чувствовать себя крайне глупо. Возможно, я просто пытался отыскать несуществующий порядок среди хаоса. Сев в кресло, я ещё раз перечитал записку. которая значила не больше и не меньше прежнего, сколько раз ее не читай. Я поднял голову, и мой взгляд снова упал на телевизор. Кресло было расположено в точности напротив него, и мне вдруг пришла в голову мысль. Если я был прав относительно того, что оно казалось слегка не на месте... то, возможно, его сдвинули не просто для того, чтобы привлечь к нему моё внимание, но и для того, чтобы заставить меня посмотреть совсем в другую сторону. Я встал и открыл стеклянные дверцы полки под телевизором. Там обнаружилось в точности то же самое, что и прежде: видеомагнитофон, DVD-плеер и два диска со старыми фильмами, ничего больше. И ни одной кассеты. Странно. Во всём доме я не нашёл ни одной видеокассеты. В кабинете висели две полки с DVD-дисками и ещё одна во второй спальне, но ни единой кассеты. Мой отец был полупрофессиональным кинозрителем. Сколько я себя помню, по всему дому валялись видеокассеты. Куда же они подевались теперь? Я быстро вернулся в кабинет, кассет там тоже не оказалось, несмотря на то, что на низкой полке стоял второй видеомагнитофон. Я не стал снова обшаривать ящики стола или комод, там всё равно ничего не было. Так же как не было ничего во всём доме, в мастерской или в гараже, я попытался вспомнить день благодарения в прошлом году, когда я заехал к родителям на сутки. Ну так и не вспомнил, видел ли я тогда видеокассеты. Впрочем, большую часть времени я тогда был основательно пьян. Возможно, отец воспринял DVD как зарю давно ожидаемой новой эры домашних развлечений. объявил видеокассеты пережитком прошлого и устроил костер в саду. Впрочем, вряд ли. В Дейхсбурге наверняка была свалка, но и этот сценарий казался мне маловероятным. Даже если с течением времени он обнаружил, что ему хочется пересматривать все меньше фильмов, он не стал бы выбрасывать все свои любимые. У меня возникла мысль, не стало ли столь тщательное уничтожение с виду совершенно обычных вещей, Ещё одним способом привлечь внимание того, кто хорошо тебя знает и кто прекрасно представляет, что именно составляет часть твоего окружения, либо это, либо я начал терять объективный взгляд на происходящее, зайдя слишком далеко ради бессмысленной цели. Я уже обшарил весь дом, и не имело никакого значения, что у меня появилась идея, сколь бы иллюзорной она ни была, насчёт того, что именно следует искать. Я всё равно ничего не нашёл. Мне уже хотелось есть, и я начинал злиться. Если они действительно полагали, что мне необходимо что-то сообщить, зачем такие ухищрения? Почему бы просто не сказать мне об этом по телефону, оставить письмо у Дэвиса, послать по электронной почте? Неначе никакого смысла. Но я уже знал, что если я уйду из дома, то только навсегда. Лучше бы ещё раз убедиться. Хотелось, чтобы рана зарубцовалась окончательно. Включив наружный свет, я вышел на террасу. Все доски в полу были плотно пригнаны друг к другу, к тому же под ними практически не было пространства, где можно было бы пролезть. За углом стоял большой деревянный ящик, но ну, спустя утомительную пару минут выяснилось, что в нём нет ничего, кроме дров и пауков. Я немного прошёлся по двору, затем повернулся и раздражённо уставился на дом. Труба, крыша, окна, комнаты на втором этаже, спальня родителей, комната для гостей. Я снова вошёл внутрь. Когда я проходил мимо отцовского кабинета, что-то привлекло мой взгляд. Остановившись, я заглянул в комнату, не вполне уверенный в том, что же именно увидел, однако через пару секунд я понял видеомагнитофон. Как последний идиот, я не удосужился заглянуть внутрь обоих аппаратов. Сперва я проверил тот, который стоял в гостиной. Он оказался пуст. Затем я прошёл в кабинет и склонился над видеомагнитофоном в поисках кнопки выброса. Нажав её, я услышал неприятное жужжание, но ничего не произошло. А потом я понял, что всё из-за того, что крышка кассетного отсека заклеена чёрной клейкой лентой. Предупреждение, чтобы туда не вставляли кассету или чтобы отец не сделал это случайно. Вряд ли. Если бы аппарат испортился, он просто заменил бы его другим. Я попытался отодрать ленту, но та не поддавалась. Тогда я достал из кармана нож с двумя лезвиями, одно широкое и острое, а другое в виде отвертки. Удивительно, как часто приходится пользоваться одним сразу после другого. Открыв острые лезвия, я прорезал ленту по центру. Внутри кассетного отсека что-то было, что-то было. Я продолжал резать и отдирать ленту, пока не сработала кнопка выброса. Аппарат сердито зажужжал, крышка открылась. Наружу выпал стандартный видеокассета. Я вынул её и долго разглядывал. Я уже начал выпрямляться, когда с лестницы послышался голос отца: "Кто тут ворт?" После мгновенного шока Мне нестерпимо захотелось как можно быстрее оказаться где-нибудь в другом месте. Неважно, где, хоть в Алабаме, лишь бы почувствовать себя в безопасности. Я отскочил назад, выронив кассету, и едва не растянувшись во весь рост на полу, схватив кассету с пола, я сунул её в карман, почти бессознательно, чувствуя себя застигнутым врасплох, виноватым и крайне уязвимым. Шаги послышались на верхних ступенях лестницы. На секунду смолкли, а затем начали приближаться к двери кабинета. И того, кому они принадлежали, мне совершенно не хотелось видеть. Конечно, это вовсе не был мой отец, просто похожий голос, раздавшийся из ниоткуда в пустом доме. На лестничной площадке появился Гарри Дэвис, выглядевший постаревшим, взволнованным и раздражённым. "Господи", сказал он. "Вы меня до смерти перепугали". Я судорожно выдохнул. "К кому вы говорите?" Дэвид ввёл взгляд на мои руки, и я понял, что до сих пор держу нож. Сложив лезвие, я начал было убирать его в карман, но сообразил, что там лежит видеокассета. "Что вы здесь делаете?" спросил я, стараясь говорить вежливо. "Я получил сегодня ваше сообщение", сказал он, снова медленно поднимая глаза. "Позвонил в отель, но вас там не было, так что я подумал, не здесь ли вы?" Я не слышал звонка в дверь. Входная дверь была не заперта, слегка раздражённо сказал он. И я забеспокоился, что кто-то мог услышать, что в доме никого нет и вломиться сюда. Нет, ответил я, это всего лишь я. Вижу. Так что можно считать инцидент исчерпанным. Он весело приподнял бровь, и моё сердцебиение постепенно вновь вернулось в норму. Уже в холле он спросил, зачем я звонил. Я ответил, мол, ничего особенного, просто хотел уточнить кое-какие юридические детали по поводу завещания. Он рассеянно кивнул и направился в гостиную. Уютная комната. Помолчав, сказал он: "Мне будет её не хватать. Если можно, то я буду время от времени заходить сюда. Мало ли, придёт какая почта". Отлично. Вряд ли стоило ждать от него каких-то дурных намерений, но и в доме оставаться мне больше не хотелось. Я снова поднялся в кабинет отца, чтобы выключить компьютер. Раньше я уже заметил, что у отца был ленточный накопитель, и повинуясь некоему импульсу, запустил копирование на него содержимого жёсткого диска. Когда я наконец всё выключил и снова вышел, Дэвидс стоял у входной двери снова столь же оживлённый, как и прежде. Я пошёл вместе с ним по дорожке. Похоже, он не слишком спешил вновь вернуться к своим делам. И спросил меня насчёт планов по поводу дома. Я ответил, что пока не знаю, оставлю его себе или продам, и принял от него предложение помочь как в том, так и в другом случае. Ещё минут 5 мы простояли возле его большого чёрного автомобиля, говоря о пустяках. Ну, кажется, он давал мне какие-то рекомендации по поводу хорошего ресторана, но есть мне больше не хотелось. Наконец он забрался на сиденье водителя и тщательно пристегнулся. с видом человека, который в любом случае не собирается умирать. Последний раз, бросив взгляд на темный силуэт дома, он с серьезным видом кивнул мне. Мне показалось, что в отношениях между нами что-то изменилось, и я подумал, не включил ли Дэвидс в список вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения, вопрос о том, что мог делать сын Дона Хопкинса с ножом, явно не являвшимся украшением. Я подождал, пока он скроется за углом, А затем бегом бросился к своей машине и поехал в другую сторону.